Первооснова здесь письмо, система записи знаков естественного языка, устной речи. Изобретение знаковых систем записи одно из величайших достижений человеческой мысли. Особенно большую роль в истории культуры сыграло появление и развитие письменности. Именно этот факт дал человечеству возможность выйти из примитивного состояния, подготовив почву для дальнейшего развития науки, техники, искусства, права и так далее. В древности письменность казалась людям даром высших небесных сил, первокирпичиком «основы и основ». А вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Зародышем письменности было так называемое «предметное письмо», возникшее еще в первобытном обществе использование предметов для передачи сообщений, например, оливковой ветви, как знака мира. К таким способам коммуникации прибегает иногда и в более позднее время – Однако это еще только предыстория письменности. Первой стадией ее истории было письмо в рисунках пиктография. На следующей стадии возникает идеографическое письмо, в котором рисунки приобретают все более упрощенный и систематический характер, иероглифы И, наконец, на третьей стадии создается алфавитное письмо, в котором используется сравнительно небольшой набор письменных знаков, обозначающих не слова, а составляющие их звуки устной речи. Аналогичным образом развивалась и запись музыки, нотное письмо. Появление развития письменности порождает принципиально новые возможности культурного прогресса. Э, в узкоклассическом смысле письменность предполагает развлечение письменности, э, потока речи на слова, звуки, буквы. Причем буква является базисным знаком письма. Запись дает возможность постоянно увеличивать словарный запас. Становятся возможными качественно новые способы обработки, восприятия и передачи информации. Создание и закрепление языковых норм замедляет темпы исторического изменения языка, что способствует расширению его коммуникативных возможностей. Неизмеримо возрастает количество циркулирующей в обществе информации. без Бесписьменные языки могли обеспечить передачу лишь того объема знаний, который хранился в фольклоре, мифах, устных речи, э, пословицах. Этот объем был ограничен возможностями памяти индивида, выступающего в роли жреца или сказителя. Письменность позволяет обществу транслировать информацию, Количество которой намного превосходит Объем памяти отдельного человека Возникают библиотеки Выполняющие функцию хранилищ знаний да, Делающие его доступным для грядущих поколений Снимаются временные и пространственные границы С общения Становится возможной коммуникация Между людьми живущими на больших расстояниях Друг от друга И в разное историческое время Это позволило многое узнать О жизни давно исчезнувших народов Древних египтян, хетов, инков Восстановить через несколько веков после гибели Римской империи положить в основу европейской юриспруденции римскую систему права. Благодаря письменности изменяются качества информации, сохраняющиеся в обществе. Письмо дает возможность запечатлеть и сохранить ее. Это открывает широкие возможности для развития творчества, для специализации интеллектуальных условий его членов в направлениях, выходящих за рамки общепринятых взглядов и интересов. Письменность открыла путь к тиражированию текстов, к книгопечатанию... И оно, в свою очередь, стало условием сохранения языковых традиций и непрерывности существования культуры. В истории философии вместе с тем содержатся разные точки зрения на письмо. Письменность Платон, например, весьма низко оценивав функции письма, трактуя его как служебный компонент языка, пренебрежительно относился к письму Аристотель. Согласно концепции Жака Дериды, для Аристотеля слова, сказанные являются символами мысленного опыта, тогда как письменные знаки Есть лишь э, символы слов произнесенных. Вообще, в, под в постмодернистских сентенциях Жака Дорида, прозвучавших в его работах, голос и явление, письмо и различие, нечто относящееся к грамматологии, позиции других, письмо, буква, чувственное начертание всегда расценивают западные традиции как тело и материя, внешние по отношению к духу, дыханию, глаголу и голосу. Суть концепции Дорида сводится к следующему. Между человеком и истиной существует весьма значимая череда посредников, располагающихся в основном в сфере языка. И отсюда великий знак и устные письменный знак языка, след языка, звено-посредник в бесконечной цепи отсылок. И еще эпоха знака в сущности теологична, и потому она, быть может, никогда не кончится». В исследовании коммуникации необходимо проводить грань между гомогенными сообщениями, основывающимися на комбинации, то есть объединении разных знаковых систем. Письменность является важным способом транспонирования речи в другую среду. Текст в языкознании выступает как последовательность словесных знаков, образующих сообщения. В художественном тексте по... Ю.М. Лотману выделяется пять функций. Сообщение, направленное относительно информации к субъекту. Коллективная память, способная к непрерывному пополнению. Общение читателя с самим собой, тем самым текст актуализирует какие-то личностные стороны. Четвертое, текст становится собеседником. Пятое, общение между текстом и культурным контекстом. «Письменный язык имеет тенденцию к развитию собственных структурных свойств. Это и дало возможность Ю-Кристевой заглянуть по ту сторону языка, выявить довербальный уровень существования субъекта, где безраздельно господствует бессознательное, и перейти к разрушению монолитных институтов знака, сместив собственные интересы от лингвистики и семиотики к семонализму». По мнению Кристевой, текст необходимо динамизировать, дифференцировать, обозначить границу между генотекстом и фонотекстом, который соотносятся друг с другом как поверхность и глубина, как символика и формула. Словом, генотекст – это процесс, означание, структурирование и так далее. А фенотекст – это структура, подчиняющаяся правилам коммуникации и предполагающая как субъект высказывания, так и его адресат. Изменение условий коммуникации и повышение роли новых электронных медиа становится важной темой социолингвистических исследований. Ж. Бодрияр, М. маклюэн Ж. Делёс, М. Кастельс, К. Разлогов, М. Ямпольский и другие. Существует резкое различие между аудиальными слуховыми и визуальными зрительными медиа. В первых системах и каковым относятся радио, граммофон, магнитофон, сидером и так далее в качестве структурного Фактор На первый план выходят звук, речь, музыка, вокал. Здесь важным фактором является время, выступающее в двух измерениях – последовательность и одновременность. Структурирование вторых систем визуальных связано с пространством При этом в традиционных визуальных искусствах живопись, графика, плакат доминируют иконические знаковые системы Техническая медиакультура, репродуцирующая реальность, связана с фотогенией, эстетикой кадра Это свойство не только фотографии, но и самых действенных аудиовизуальных средств коммуникации кино, тиви Видео, компьютерная графика, анимация и так далее. Здесь происходит процесс интеграции синтеза из всех предшествующих знаковых систем, обусловленный еще и тем, что новые виды медиакультур являются производными технического прогресса. А на их знаковую систему влияет общие закономерности развития технической культуры, связанные с техникой съемки действительности. На этой базе формируется Новое видение. Второе зрение, как говорил Дмитрий Иванович Менделеев. Новый тип образного мышления, интегрирующий речевые и визуальные формы. И если в письменной культуре основной знаковой системы выступают буквы слова, то аудио-визуальной культуре первокирпичиком является кадр. В зависимости от того, каким образом осуществляется включение путем фотографического способа воспроизведения в поток событий, можно различать фотографическую, кинематографическую и телевизионную форму кадра. Фотографическая культура кадра связана с использованием фотокадра, передающего непосредственное впечатление от реального события. Кинематографическая культура кадра использует кадр как ячейку монтажа, что позволяет не только передать непосредственное впечатление от события, но и выявить его смысл. Телевизионная культура кадра связана с таким использованием кадра, при котором зритель как бы непосредственно включается в поток событий и видит его изнутри. Осмысление образного потенциала кинокадра было связано прежде всего с пониманием кадра не как элемента монтажа а его ячейки С. Эйзенштейн. В конце концов, это привело к формированию того нового способа образного мышления, который был наиболее адекватен новому видению действительности, распространившемуся благодаря использованию эстетики моментального фотокадра. Не случайно и В. Пудовкин, и С. Эйзенштейн видели в фотографическом способе воспроизведения действительности – Тот технический первофеномен, на базе которого возникла поэтика кино, обращенная лицом ко времени и истории, способная помочь зрителям научиться диалектической мыслить, как говорил Эйзенштейн. Здесь нет необходимости подробно говорить о том, что использование образного потенциала кинокадра и развитие представлений о монтаже как способе мышления кинохудожника революционизировало всю поэтику кинематографа. Это и так достаточно хорошо известно. Для нас важно подчеркнуть, что все это вело к открытию фундаментальных закономерностей создания кинопроизведения, позволяющих не только понять достаточно глубоко природу этого нового искусства, но и его неразрывную связь с традициями мировой художественной культуры, что нашло конкретное выражение в гениальной характеристике с Эйзенштейна «монтажа как точного сколка с языка, взволнованной эмоциональной речи Что касается телевидения, то по мере активного использования специфического образного потенциала телевизионного кадра становится все более ясно, что репортаж, который длительное время рассматривался всего лишь как особый способ фотографирования, то есть чисто технологический, или как жанр, получивший широкое распространение в литературные фото- и кинопублицистике, занимающий какое-то промежуточное положение между художественной и нехудожественной сферами, есть одновременно и особая форма эстетической речи». Выше уже говорилось о том, что репортаж наиболее полно воплощает возможности и особенности телевидения, и в этом смысле является наиболее общей закономерностью развития телевизионного творчества. Вместе с тем, именно в репортаже, как особой форме эстетической речи, повествование с наибольшей полнотой реализуется и своеобразие фотографического видения, и своеобразие монтажного мышления. Так, на основе новых технологий моментальная съемка, монтаж и репортаж возникает Новая эстетика фото, кино и телевизионного творчества, и получает развитие новая форма культуры – культура кадра – Г.К. Пандополу. Что касается анализа языка, новых технических культур, то их характеристика дана во многих работах Р. Арнхейма, А. Базна, В. Беньямина, Г. М. Маклюйна, Ж. Д. Риде, Ж. Д. Е. Вейцмана, Г. Пандополу, Г. Разлогова, М. Ямпольского и других. Суть многих размышлений сводится к следующему – Также точно, как эстетика медиа развивается на единой основе, которой служит культура кадра, также точно. И язык, фотографии, кино и телевидение при всем формальном различии каждой из трех форм имеет общие черты. В отличие от тех языковых форм, которые используются в классическом искусстве, они не имеют единой основы локальный. Язык кадра универсален. Кадр не только может быть фотографическим кино и телевизионным кадром, но вместе с тем выполнять функции иконического, символического и речевого знака, не будучи тождественным ни одному из них. Взятый сам по себе кадр формален, то есть не обладает никаким определенным образным содержанием. Это дает возможность использовать язык кадра не только в искусстве, но и в науке. Используя универсальные языковые возможности кадра, можно достаточно легко интегрировать область искусства и науки, область билетристики текущей истории, область творчества и массового общения, отмечает Г.К. Пандопула. Общим признаком для языка фотографий кино и телевидения является не только универсальность его изначальной клеточки кадра, но и его событийность. Разумеется, знаковая универсальность кадра... Широко используется в фотокино и телевизионном творчестве, где ему придаются черты художественного изображения, драматической сцены, элемента образного повествования. И все же при всех указанных трансформациях в нем сохраняется наличие того момента, которого нет и не может быть в художественной картине, созданной с помощью языка классических искусств. Это то, что называется событийностью и то, что отличает медиакультуру от культуры традиционной классической.